Глава 40. В полдень на брифинге для сотрудников Конгресса, проводимом в Вашингтоне, профессор Уильям Гарфилд из Университета Миннесоты говорил, «Вопреки всему, что вы могли слышать, никто никогда не доказал, что хотя бы один ген способен влиять на поведенческие характеристики человека. Некоторые мои коллеги полагают, что со временем подобные открытия могут быть сделаны, Другие уверены в том, что этого никогда не произойдет. И все же мы почти ежедневно читаем в газетах о новых генах, ответственных то за одно, то за другое, хотя ни в одном случае истинность этого не была доказана. «Что вы такое говорите?» – удивился помощник сенатора Уилсона. «А как же ген гомосексуализма, заставляющий мужчину быть голубым? Связь между данным геном и гомосексуальностью сугубо статистическая» но никак не казуальная. Ни один ген не определяет сексуальную ориентацию. А ген насилия? Последние исследования опровергают его существование. Писали также о гене сна. У крыс. Ген алкоголизма. Версия не выдержала проверки. Что скажете про ген диабета? На сегодняшний день мы выявили 96 генов, связанных с диабетом. Безусловно, мы найдем еще. В зале воцарилось удивленное молчание. Наконец, еще один помощник сенатора спросил, если ни один ген не влияет на поведение человека, то с какой стати возник весь этот шум? Профессор Гарфит пожал плечами. Если угодно, назовите это городской легендой или мифом, рожденным средствами массовой информации. Обвините общественность в научном невежестве. Она на самом деле верит в то, что гены влияют на поведение, поскольку это выглядит логичным. На самом деле, даже цвет волос и рост человека не определяются только генами. А уж такое явление, как алкоголизм, определенно нет. Минуточку. Вы утверждаете, что рост не определяется генами? Если говорить об отдельной личности, то определяется. Допустим, вы выше вашего друга, но, скорее всего, потому что ваши родители были высокими. Но для целых народов определяющим фактором роста являются условия жизни. На протяжении последних 50 лет европейцы подрастали на 1 дюйм за каждое десятилетие. То же касается и японцев. Это слишком быстро для изменений, обусловленных генами. Это результат изменений условий жизни, более высокое качество предродового ухода, питания, здравоохранения и т.д. Американцы, между прочим, за этот период не выросли. Наоборот, они даже слегка убавили в росте. Возможно, из-за низкого качества предродового обслуживания и скверного питания. Дело в том, что взаимодействие между генами и условиями жизни строится по очень сложной схеме. У ученых все еще нет ясного понимания того, как работают гены. Более того, не существует даже единой точки зрения на то, чем вообще является ген. Повторите, пожалуйста. Среди ученых нет единого, с которым бы были согласны все определения того, «Что такое ген?» «Я думал, ген является составной частью генома», сказал кто-то. «Последовательность нуклеидов, АГЦТ, определяющая генетический код». «Да, таково одно из определений», кивнул Гарфилд. «Но оно несовершенно, поскольку одна последовательность, АГЦТ, может определять код многих белков. Некоторые участки генетического кода являются, по сути, рубильником, который включает или выключает другие участки». Одни из них находятся в бездействии до тех пор, пока их не активируют те или иные факторы внешней среды. Другие участки активны только в период развития организма, а затем засыпают, чтобы больше никогда не пробудиться. Третьи включаются и выключаются постоянно на протяжении всей жизни индивидуума. Как я уже сказал, все это очень сложно. В воздух поднялась рука. Высказаться решил помощник сенатора Мони получавшего существенные финансовые вливания от фармацевтических компаний. «Профессор, я полагаю, что вы выражаете мнение меньшинства. Большая часть ученых не согласится с вашим воззрением на гены». «На самом деле, самой согласно большинству, возразил Гарфилд, – «причем с полным основанием».